Глава двадцать Мужество у тебя всегда было больше, чем у полка регулярной армии. Я от души желаю тебе, чтобы у тебя все сложилось так, как тебе хочется, а если этого не будет тебе дано, ты его где-то все же найдешь». Эрих Мария Ремарк «Скажи мне, что ты меня любишь». Крик Тимохи резко оборвался, И как раз в этот момент я рванул к нему. Краем сознания успев отметить, что непроглядный мрак как будто отступил. Правда, видел я все как-то странно, будто бы только тенями и контурами, и некоторые предметы сознания выхватывало необычайно четко, как будто очень контрастные фотокарточки. Да твою ж мать! Прямо кадры из фильма ужасов. Тимоха валяется безвольным мешком на земле, а над ним в воздухе зависла. Чуть мерцающая белая субстанция из полупрозрачных белых туманных лент. Ленты шевелились и переплетались, а три из них протянулись к бесчувственному Тимохе. Мое несовершенное ночное зрение тут же показало мне его перекошенное лицо, будто его парализовало, когда он орал. «Эй ты, чучело!» — крикнул я первое, что пришло в голову. «А ну, выйти из сумрака, охотники за привидениями!» Бледная тень колыхнулась, ленты затрепыхались. «Ага, значит, тварь меня все-таки слышит, ну или ощущает иным образом». Вот только с места призрак не двинулся. Призрачные щупальцы продолжали касаться головы Тимохи, и это было нифига нехорошо. Не знаю, что там эта сволочь делает, жизненную силу высасывает, или как какой-нибудь дементор из Гарри Поттера «Радость и счастье». Но надо было как-то эту заразу отвлечь. Только как? Где-то должны быть дежурные. Папа же говорил, что есть какое-то расписание. И у них есть оружие. Надо только тревогу поднять. Тревога! Заорал я, опустился на корточки и попытался зачерпнуть горсть земли. Пальцы бесполезно шкрябнули по асфальту. Много тут нагребешь, ага. На мой крик никто не отозвался. Вокруг стояла мертвая тишина. «Блин, у меня же плюшка! Там же есть функция СОС!» Я зажал монитор всей ладонью, отпустил. Снова зажал, снова отпустил. Экран замигал тревожно красным. «Сделано! Теперь только ждать подмоги!» Вот только тварь, что-то делающая с Тимохой, болталась передо мной. Но не мог я просто так стоять и ждать. Тревогу поднял, значит, помощь придет. Но Тимоха она жрет уже с полминуты, у него может и не остаться времени, так что... Я бросился вперед и всем телом запрыгнул в мерцающее месиво бледных лент. Дальше я где-то с минуты увидел происходящее как бы с двух ракурсов. Из собственных глаз, перед которыми мелькали мерцающие белые полосы и выхвачены из реальности то фонарный столб, то информационный стенд то припаркованная рядом с крыльцом машина. И откуда-то сверху и сбоку, как будто в замедленной съемке. Как я длинным прыжком влетаю в призрака и падаю на асфальт, со всех сторон оплетенный прозрачными белыми лентами, как будто я надел этого призрака на себя. Обожгло ледяным холодом всю кожу, дыхание перехватило, как будто воздух просто взял и исчез из легких. И окружающая реальность подернулась странной пепельной пеленой. Частички пепла пересыпались с места на место и принимали причудливые формы, как в песочных картинах. Звуки. Да, появились какие-то звуки. Будто колокол где-то вдалеке отбивал монотонный медленный ритм. Холод отступил. Или, скорее всего, притаился где-то, просто перестал иметь значение все происходящее больше стало похоже на сон. Вроде бы только что я летел кувырком по асфальту, опутанный белыми призрачными лентами, а вот я уже стою на ногах. А напротив меня, прозрачной, словно голограммы с помехами, стоит незнакомый парень в красно-оранжевом комбезе. У него тяжелая квадратная челюсть и нависающий, как у неандертальца, надбровные дуги. И губы беззвучно шевелятся. «Прости, братан». «Я ни черта не слышу, что ты там говоришь», — усмехнулся я, подумав, что теперь понятно, почему его прозвали Бульдозером. Просто у него лицо такое. Голограмма зашевелилась, подавая мне какие-то знаки. Мой призрачный собеседник размахивал руками в одном и том же месте. Рукой он касался нагрудного кармана, что-то сжимал в кулаке, а потом отбрасывал это самое что-то в сторону. «Нет, дружочек» амулет свой я выбрасывать не буду. Я покачал головой и попытался на шаг отступить. Пепельная реальность забеспокоилась, крупинки стали складываться в и высокие башенки, как будто из мокрого песка. Лицо бульдозера стало злым, он оскалился и двинулся на меня, сжимая кулаки, но за пару сантиметров его будто что-то остановило. Его лицо замерло перед моим, заполнив весь окружающий мир. Оно беззвучно орало и брызгало призрачной слюной. Отступить у меня не получилось, ступни словно прилипли к асфальту. «Я тоже возмущен до глубины души», — сказал я. И в этот момент мой правый бок обожгло резкой болью. Звук выстрела я услышал чуть позже. Пепельные башни рассыпались, призрак бульдозера растворился в воздухе. Вокруг снова был двор базы. Яркий луч фонарика выхватил из темноты перекошенное лицо Тимохи. «Клим, ты как?» Как будто из колодца донесся до меня голос Светки. В руках у нее дробовик. «Твою мать!» — прошепел я, скрючиваясь в клубок. «Ага, я снова в горизонтальном положении». «Это соль!» — из темноты сверкнула белозубая улыбка Кириллом Бваны. «У нас есть минут пять. Если можешь встать, вставай. Дальнейшее слилось в какой-то мутный калейдоскоп. Мы с Киром тащили бесчувственного Тимоху к медблоку, а Светка нас прикрывала. Тело нашего на все руки мастера было окостеневшим, будто деревянное. Тащить неудобно, трындец. Обожженный солью бок горел так, что кровавая пелена иногда застилала глаза. Но мозгом я понимал, что это ни разу не смертельно. «На 11 часов!» — крикнул Мвана. Бабах! Заряд соли втыкается в начавшего проявляться призрака. Едва успевшие расправиться ленты снова сплелись в тугой клубок и исчезли. Крыльцо. Затащить Тимоху так, чтобы не собрать его головой все ступеньки и перила, оказалось той еще задачкой. Поза, в которой он замер, была совершенно к этому не приспособлена. Руки раскинуты в стороны. Одна нога согнута в колене, будто он что-то пытался пнуть, когда его парализовало. Закрывшаяся дверь грохнула, как еще один выстрел. «Давай его на кушетку!» — задыхаясь, сказал Кир. Плечи ныли так, будто мы тонну на руках тащили. «Держите дверь!» — крикнула Светка, снова высаживая в начавшего материализовываться призрака Светка. Мы с Киром навалились на дверь, которая почему-то отказывалась закрываться. Она подавалась с трудом, будто с той стороны был песок. «Фух!» — захлопнули. Щелкнул замок. Светка перебросила дробовиком в и быстро выхватила из кармана мешочек с чем-то белым, надорвала его зубами и осыпала дверь почти невесомой белой пылью. Стало тихо. Только сейчас я понял, что все время, пока мы волокли Тимоху, Нас постоянно преследовали какие-то звуки. Тот самый колокол, какое-то завывание, словно ветер гудел в трубе, что-то вроде совиного уханья, тонкий едва слышный писк. А сейчас все стихло. Только тиканье старых напольных часов и мое собственное шумное дыхание. «А?» — я поднял голову и посмотрел в ярко-синие глаза Кирилла. Он что-то спросил, но я не расслышал, что именно. «Руку, говорю, покажи», — повторил он. Я задрал рукав, оголив правое предплечье. «Странно», — озадаченно пробормотал он. «А другую?» Я повторил тоже с левой рукой. «У него должна быть метка, но ее почему-то нет». Кирилл почесал в затылке и перевел луч фонарика в сторону Светки, которая что-то там делала с окном. «А до меня дошло...» что я отчетливо вижу теперь и без фонарика. И его свет мне даже не мешает, просто его я вижу тоже. Еще осознал, что сижу на полу, привалившись спиной к стене, и мой правый бок продолжает адово сжечь. «Клим, не отключайся!» Светка легонько пошлепала меня по щекам. «Встать можешь?» «Конечно могу», — хотел ответить я, но только беззвучно пошевелил губами. «Так, Кир, давай его в ванну». «Взяли!» Двое моих коллег подхватили меня под руки и дернули вверх. Я попытался было сообщить, что и сам могу идти, но мне не удалось. «Не могу». И говорить тоже не могу. Видимо, рандеву с призрачным бульдозером в мире перекатывающегося пепла не прошло даром. Так что я перестал трепыхаться и повис тряпичной куклой между Светкой и Кириллом. Первая помощь при выстрелах с солью — это сунуть поврежденную часть тела в холодную воду. Чтобы не тратить время, меня кинули в холодную ванну целиком. И вот она-то и привела меня в чувство окончательно. «А можно мне потом одеяло?» — выбивая зубами дробь, проговорил я. «О, получилось! Тело снова мне подчиняется, и говорить я могу тоже!» Кирилл и Светка рассмеялись с явным облегчением а я принялся стаскивать с себя промокшую одежду. Было тихо. Не запредельно тихо, а именно так тихо, как и должно быть в ночном лазарете. Унять сжение от выстрела солю с одного раза ясен пень не удалось. Мой бок весь был покрыт мелкими соднящими дырочками. Из воды я выбрался, когда замерз сильнее, чем мне было больно. Завернулся в здоровенный махровый халат, который мне приволок Кирилл. И стуча зубами вышел обратно в холл. Мои коллеги склонились над Симохой, который все еще был в состоянии деревянной статуи. Да плечо же! воскликнула Светка, размахивая инъектором. Тут написано, что укол надо сделать в оголенное плечо. Ага, вот сама бы и попробовала его раздеть. хохотнул он бвана. Ну так распори, огрызнулась Светка. Одежду то зачем портить? — хмыкнул Кирилл. — Мы никуда не торопимся. — Слушайте, а почему вы вообще дежурите? — спросил я. — Вася же сказал, что сегодня не мы, потому что нам завтра на миссию. — А мы не дежурим, — криво ухмыльнулся бвана Ты тревогу поднял, помчались спасать. Ну и Тимоху заодно, не бросать же. — А дежурный где? — Я покрутил головой, будто рассчитывал, что они прячутся где-то в фойе медблока. «Хрен знает», — пожала плечами Светка. «Наверное, у них другие дела». Наконец-то у Кирилла получилось освободить плечо Тимохи от одежды, и Светка тут же ткнула в него инъектором. Деревянность моментально пропала. Обмякшее тело Тимохи немедленно скатилось с кушетки. Подхватить никто из нас не успел. «А электричества почему нет?» — спросил я, помогая вернуть бесчувственного Тимуха обратно на кушетку. «Ну что ты как этот самый?» — возмутилась Светка. «Призрак же!» «Если что, я его в первый раз вижу», — сказал я. «И понятия не имею, что у нас за протокол при приеме такого гостя». «А, ну да, ты же еще новенький!» Светка улыбнулась и потрепала меня по плечу. «Все время забываю» ты как будто всегда здесь был». «Электричество его усиливает», — объяснил Кирилл. «И коротит еще страшно, когда он буянит. Так что на ночь теперь просто все обесточиваем, и все». «Ага, помнишь, как в тот раз, да?» Светка пододвинула к кушетке стул и села. Летяга на вышку забрался, а завхоз додумался электричество включить. Два прожектора взорвались, а призрак начал еще и молниями разбрасываться». «Меня тогда шаровой молнией обожгло, еще бы я не помнил». Кирилл погладил свое правое плечо. «Видимо, как раз его и обожгло». «И потом мы этот шарик еще два часа пытались в банку поймать. Выключи фонарик, кстати, а то взорвется еще». «Да ну, тут электричества-то нет почти. Чего ему взрываться?» — отмахнулась Светка. «Ну тогда батарейки не сади, вдруг пригодится». Кирилл тоже придвинул стол поближе и сел. А я все стоял, завернувшись в халат и переступая босыми ногами. Светка отключила фонарик. Стало темно, и мое ночное зрение отключилось тоже. «А свечки тут есть?» — спросил я. «Свечки?» — переспросила Светка. «Ну да, на случай... вот как раз такой». Я на ощупь двинулся к столу в поисках еще одного стула. «Или огонь тоже нельзя?» «Не знаю даже», — озадаченно проговорила Светка. «Свечки?» «Кир, ты когда-нибудь вообще жёг свечи?» «Это, наверное, романтично». «Если не считать того, что человечество ими пользовалось тысячи лет, прежде чем электричество изобрели, то да, романтично, конечно». Я нащупал, наконец, спинку третьего стула и сел. Не стал его двигать. «А дальше у нас какие планы?» «Что мы должны делать?» «Сидеть здесь и не высовываться на улицу до рассвета», быстро отозвались Кирилл и Светка одновременно. «А спать можно?» — спросил я. «Не получится», — проговорила Светка. «Сейчас Тимуха начнет колбасить, нужно рядом быть, а потом, когда он отойдет, можно и поспать будет». Колбасить Тимуху начало минут через двадцать. За это время я послушал некоторое количество баек о прошлом появлении призраков. По всему выходило, что это тот еще аттракцион с жертвами и разрушениями. Арсенал возможностей призрака был довольно большой. Он мог просто присосаться и поставить свою метку. Это означало, что теперь он может к этим людям приходить в любое место, где бы они ни были, даже в защищенные помещения, клетку Фарадея или подземный бункер. Самое неприятное, что в Соловец отвести было нельзя, потому что при удалении от 32 им становилось хреново. Через месяц метка исчезала, и все становилось нормально. Поэтому их помещали всех вместе в гостевую комнату и старательно охраняли. Остальных же, тех, на ком метки не было, призрак просто атаковал. Наносил раны разной степени тяжести, ожоги, порезы, сдирал клочья кожи. Если было электричество, он его как-то впитывал и начинал бить молниями. Защитить от него помещение было не очень сложно. Нужно было просто посыпать дверь той же самой смесью соли и еще каких-то реактивов. Появление призрака было не особой редкостью, так что эти самые пакеты были в каждой спальне. И у меня, наверное, тоже. Просто я был не в курсе, что это за коробка, и раньше не спрашивал. Для удобства обычную соль превратили в соляную пыль быстрее разлетается и заползает в каждую щель. И задача ночных дежурных — следить за тем, чтобы эта самая защита всегда была в порядке. Ну, кроме того, что охранять меченых». Тимоха сначала застонал, и Светка моментально включила фонарик. «Держите его!» — скомандовала она, и мы с Кириллом бросились к Тимохе. Того начало трясти, как в эпилептическом припадке, только сильнее. Удержать его на кушетке нам не удалось, так что он снова сверзился на пол. И теперь мы его не столько удерживали, сколько следили, чтобы он слишком сильно не треснулся обо что-то головой или прочими частями тела. Затих он резко. Просто обмяк снова, как тряпичная кукла. Потом пошевелился уже как нормальный человек и пробормотал. «Я живой!» — прохрипел он. «Вроде того». Отозвался Кирилл, потирая ушибленное колено. «Воды дайте», — попросил Тимоха. Я направился в ванную, на ощупь по большей части, потому что ночное зрение мне вызвать еще раз не удалось. Но благо найти воду было несложно. Правда, нести ее пришлось в ковшике, потому что никакой другой емкости мне в темноте найти не удалось. Тимоха жадно выхлебал все, попросил еще. Вторую порцию тоже выдул обливаясь и отдуваясь. «Плечо оголи», — потребовала Светка, заправляя в инъектор еще одну ампулу. Тимоха неловкими пальцами принялся стягивать с себя одежду. «Давай помогу», — Кирилл присел рядом. «А что вы, кстати, делали снаружи после полуночи? Ясно же всем было сказано, запереться в комнатах». «Да машины по дороге кочевряжилась, вот и опоздали», — объяснил я. Светка второй раз всадила Тимохе укол, и того наконец-то перестало трясти, как будто от холода, и он тут же прилег обратно на пол, свернувшись в клубок. «Эй-эй, подожди, не засыпай!» Светка бросила инъектор на кушетку и приподняла Тимоху за плечи. «Давай в кровать!» «Не засыпаю я, не засыпаю!» пробормотал Тимоха заплетающимся языком. «Мне надо еще послание передать!» Он открыл явно потяжелевшие веки и уставился на меня.